Глава шестая Я вновь оказался здесь. Взгляд скользит по ветвящимся трещинам когда-то ровного асфальта, натыкаясь на блестящие осколки стекла, утопающие в мутных лужах газеты и блестящие обертки, и невольно останавливается на длинных, глубоких следах от острых когтей на брошенных искореженных машинах с распахнутыми дверями. Запрокинув голову, поднимаю глаза вверх и смотрю на гигантскую, медленно закручивающуюся внутри себя черно-фиолетовую воронку, обогренную розоватым сиянием от взрывающихся в ее нутре разрушительных молний, которые грозят низвергнуться на пустынные многоэтажки, глядящие на погибший город разбитыми буркалами многочисленных окон. Но затем наши с ними взгляды устремляются вперед Туда, откуда неотвратимо надвигается сама смерть. Яркая вспышка, прочертившая небосвод ветвящейся молнией выхватила из сгустившегося мрака исполинские тени медленно бредущих фигур. Они были выше, чем любой небоскреб этого когда-то величественного города, и каждый из них не был похож на другого, являясь абсолютно иным существом, нежели его собратья. Но все они были частью одной армады, объединенной единой целью. Армады, грозящей уничтожить весь мир. Оторвав взгляд от надвигающихся исполинов, я повернулся к ним спиной и посмотрел на замерший напротив меня сгусток пульсирующей тьмы, отдаленно напоминающий высокую фигуру в капюшоне, чье тело покрыто вечно текущими вязкими чернилами. Чувствуя, как ледяной холод касается пальцев ног и начинает медленно, по миллиметрам, пожирать мою горячую плоть, постепенно продвигаясь все выше, я ощутил сжимающую сердце лапу первобытного ужаса, но ни единый мускул на моем лице не дрогнул, и я не отвел глаз от непроглядного мрака, затаившегося в недрах капюшона. «Ведь зачем страшиться того?» кто сам пригласил меня в гости. «Я знаю, кто они», — я слегка качнул головой, указывая себе за спину. «Сазыримы, верно?» Слова слетели с моих губ, и мир умирающего солнца жадно поглотил их, разрывая на части и высасывая ту частичку жизни, что они несли вместе с дыханием смертного. Уцелевшие стекла брошенных домов и машин мелко задрожали, а вдруг налетевший порыв ветра всколыхнул голые ветви заскрипевших деревьев и кустарников, высаженных вдоль тротуара. Владыка кошмаров лишь слегка шевельнул головой, и окружающее пространство наполнилось бесконечным мехом неразличимых голосов, силящихся что-то сказать, донести, прокричать. И тогда, вслушиваясь в нескончаемую потустороннюю какофонию, я задал Богу смерти один единственный вопрос, что уже давно терзал мою душу. «Чего ты хочешь от меня, Баглорд?» Земля под ногами затряслась крупной дрожью, вокруг еще сильнее сгустилась тьма, и ее жадное месиво заколыхалось в непроглядной черноте переулков и квартир в каменных муравейниках, когда-то населенных людьми. И тут я отчетливо почувствовал на своей спине чей-то очень внимательный взгляд. Невольно стиснув кулаки, я медленно обернулся. Длинные гибкие жгуты многочисленных ветвей хаотично шевелились, подобно клубку змей, свисая с кроны большого дерева с туманными желто-оранжевыми глазами, грязно потекшая кора на стволе которого треснула и разошлась, превратившись в зигзагообразную жуткую ухмылку. Разведя руки с длинными пальцами ветвями в стороны, он, казалось, вот-вот схватит и с легкостью разорвет оказавшегося перед ним жалкого человечишку, обогрив горячей кровью свои стелющиеся по земле многочисленные корни. И я смотрел. Смотрел ему прямо в глаза, чувствуя, как с каждым мгновением разгорается в моей груди яростное пламя ненависти и неутолимой жажды мести. Изнутра гигантской небесной воронки вырвался поток ветвящихся молний, что волной разошлись по ее пульсирующим краям, и яркая фиолетово-розовая вспышка осветила погибший город из моего далекого прошлого. И в этот момент в глубины моего сознания проник голос повелителя кошмаров, подобный шепоту мириадов умерших цивилизаций, и я отчетливо услышал всего два слова раскаленным металлом пронзивших мою душу. Убей! Кальмуара! Убей! Убей! Убей! Медленно затихающее эхо голоса того, кто раньше не произносил ни единого слова, блуждало по закоулкам моего медленно пробуждающегося, обновленного сознания, проникая в каждый его отдаленный уголок. Убей, кальмуара. А затем наступила абсолютная тишина, прерываемая лишь одним единственным звуком. Звуком бьющегося сердца Вайнории. Тух. Тух. Тух. Дух. Дриар на правом запястье сковала льдом. Внимание! Задание «Убить Кальмуара» обновлено. Не только горный тролль Таллер жаждет гибели таинственного пастухара, но и владыка драконов Гарганор вместе со своей возлюбленной Вайнорией. Однако их стремление отомстить меркнут на фоне желания самого бога смерти и повелителя кошмаров. Явившись в момент слияния душ, Богорд поручил вам отправить в Гладархан того, кого в Древнире именуют Кальмуаром. Кем же является этот пастухар, если сам владыка тьмы хочет заполучить его душу? И что будет, если вам все-таки не удастся выполнить это поручение? Ответов нет, но одно ясно наверняка. Не следует разочаровывать столь великую сущность. Награда? Скрыто. Уникально. Штраф за провал задания? Раскол души? Скрыто. Я открыл глаза и некоторое время просто рассматривал высокий потолок исполинской пещеры, на котором играли постепенно угасающие блики неотвратимо останавливающегося сердца Костяной горы, столь бережно хранимое мной столько бесчисленных лет. Войнория Мои наполненные болью и нежностью глаза устремились к пульсирующему сердцу, и я медленно приподнялся, подогнув под себя ноги. «Не волнуйся, любимая. Уже очень скоро мы с тобой обретем свободу и познаем сладость отмщения, как нам и было обещано». Я тепло улыбнулся. «Все верно, Гаргонор? Уже очень скоро мы все вместе покинем Костяную гору, и встанем на путь возмездия. Но сначала нам нужно стать сильнее. Положив руки на колени, я прикрыл глаза и вновь потянулся мыслью к Дриару. Внимание! Получено достижение Титан. Вами был уничтожен противник черный дракон Горгонор старше вас на 240 ступеней. Награда! 30% униаров от несгораемого запаса поверженного соперника плюс 20 очков атрибутов плюс 1 к глобальной репутации грань усиления 2 любой наносимый вами урон будет увеличен на 7% Итог 0 униаров плюс 20 очков атрибутов плюс 1 грань усиления 2 М Да. Как я и думал За прошедшее столетие все униары были сожжены ради поддержания жизни в Айнории. И даже несмотря на это, формально Гаргонор был сильнее меня на 240 ступеней, и поэтому система древних присвоила это достижение. Спасибо, конечно, за то, что отметили мои выдающиеся заслуги, но было бы лучше, если бы мне еще и униаров за это досталось в полной мере. Шуткаль, в деле потерял минимум 24 миллиона униаров с лишним. Жестоко. Внимание! Получено достижение слияние 5. Вы рискнули поступить со собственным «я» и пошли на необратимое слияние сознаний уже в пятый раз, и он едва не стал для вас последним. Однако вы все же одержали блистательную победу, и это стало для вас поистине эпохальным событием, ведь вы достигли того, чего не смог достичь ни один лимрак за всю историю их существования. Вы смогли разблокировать расовую лимрачную боевую форму после Пятого Слияния. Гордитесь же! Вы вошли в легенды своего народа и стали еще ближе к обретению великого могущества, которым славились ваши предки. Награда. Плюс пять разум. Плюс пять сила духа характер. Плюс пять процентов сопротивляемости к аспектам псионики. Два миллиона блуждающих униаров. А вот это безмерно радует. Наконец-то мне доступна эта таинственная боевая форма. Но оставим ее изучение напоследок, как говорится, на сладкое. А пока перейдем к ознакомлению с моим новым телом. Список метаморфа. Раса – лимрак. Изначальная подраса – человек. Северянин. Сопротивление естественному холоду – 50%. Инициированная подраса 25 – 25% от количества доступных пустаров. Возврат из этого образа бесплатен. Страгин. Имя Северот. Поглощенные существа. Первое. Черная виверна. Имя Дейра. Второе. Горный тролль. Имя Таляр. Третье. Волкалак. Имя Роган. Четвертое. Черный дракон. Имя Гарганор. Положительные аспекты – естественное оружие, клыки, когти, хвост, крылья, естественная броня, чешуя, способность к полету, крылья, острый нюх, острое зрение, ночное зрение, инфракрасное зрение, способность к лазанью, гибкость, повышенная сила и выносливость, сопротивление огню, огнедышащий, способен выпускать изо рта потоки из испепеляющего пламени, два сердца, повелитель драконов. Негативные аспекты. Большие размеры. По крупной цели легче попасть, штраф к скрытности, сложнее остаться незамеченным, долгое насыщение, требуется больше воды и еды, уязвимость к холоду. Два сердца. Я поджал губы. Выходит из двух, сердцу у Вайнории осталось биться лишь одно. Тяжело вздохнув, я обратил внимание на следующее оповещение Дриара. Внимание! Получено задание сердца Вайнории. Одно из двух условий, при которых черный дракон Гаргонор согласился пойти на полное слияние с вами, состоит в том, чтобы вы нашли новое хранилище для последнего осколка души его возлюбленной Вайнории, которое заточено в сердце Костяной горы. После фактической смерти Гаргонора душа Вайнории окончательно угаснет, неизбежно погибнув, но даровав осколку новое вместилище, вы сохраните его сияние, и укрепите связь между душами влюбленных. Награда скрыта уникально. Штраф за провал задания — раскол души. Раскол души. Что ж, все верно. Я ни за что не оставлю Вайнорию и без раздумий шагну за ней следом в царство мертвых. Но этого не потребуется, если Лимрак сдержит данное слово. На моем лице появилась кривая ухмылка. Сдержу. Мы ведь теперь единое целое, забыл? Внимание! Задание тайна Костяной горы выполнено. После того, как вы отважились ступить во тьму, вам не только удалось добраться до самого сердца Костяной горы и разгадать ее тайну, но и выжить. Каков же теперь будет ваш следующий шаг? Награда за выполнение? Сердце Вайнории — один миллион униаров. Я выгнул бровь. За миллион, конечно, спасибо, но сердце в качестве награды. Хотя, если так подумать, то шанс того, что здесь окажется именно Лимрак, которому удастся не только победить, но и поглотить дракона, необычайно мал. А для обычного силпата, силзвера или силкраса? Тело дракона и сердце само по себе будет являться огромной наградой. Не считая реагентов, они бы наверняка выбрали умерщвление сердца, дабы получить накопленные в нем униары, ведь после моей гибели Вайнория все равно бы умерла. Вернее, после смерти гаргонора. Хотя странно говорить о себе в третьем лице. Лядь. В висках запульсировала тупая боль, биение сердца нарушило свой ритм и в груди противно заныло. Поморщившись, я сделал глубокий вдох и медленно выпустил воздух через приоткрытые губы. В этот раз слияние и закрепляющая трансформация прошли не так, как обычно, что не могло не сказаться на общем самочувствии. Не знаю даже, сколько именно времени прошло снаружи, пока я лежал на полу этой пещеры. Час? День? Неделя? Месяц? Кто знает? Остается лишь уповать на богиню Эмеру. Что ж, не стоит больше тянуть. Пора переходить к гвоздю сегодняшнего вечера. Внимание, расовая лимрочная боевая форма разблокирована. Лимрочная боевая форма (ЛБФ). Способность к уникальной трансформации своего тела благодаря которой лимраки получают возможность объединять в одном физическом воплощении множество выбранных свойств поглощенных им существ. Открывшийся конструктор позволит вам стать сильнейшим из существ. Ведь используя даже один единственный аспект боевой формы, вы получаете бонусы от расовых граней мощь лимрака с первого по четвертую, согласно их развитию. Лимрачная боевая форма является уникальной гранью, поэтому градация ее развития дороже стандартной. Так, первый такт освоения грани, позволяющий выбрать одно любое свойство поглощенного существа, обойдется в 1 миллион униаров, второй такт соответственно в 2 миллиона, третий в 3 миллиона, четвертый в 4 000, и так далее вплоть до сотого такта. Далее шел список из предложенных на выбор свойств, сформированный на основе физических и ментальных способностей, поглощенных мною существ. И стоило только мне с ним ознакомиться, как моя челюсть поползла вниз от изумления. Это что же, получается, я теперь могу сделать из себя самого жутчайшего из монстров, которого когда-либо видел Древнир? И для этого надо всего лишь вложить униары в грани, получить, скажем, крылья? Или когти, или броню, или... Когти или... Или нужное сопротивление? Лядь. Я шумно выдохнул скопившийся в груди воздух. Немыслимо. Теперь понятно, почему Скайден говорила, что Лимрак в боевой форме способен выстоять один против целой армии. Объединив в себе все сильнейшие способности поглощенных существ, он становится чем-то совершенно иным. И чтобы уничтожить его, придется очень сильно постараться. А если соединить это все с моими способностями Драверина? Великолепно! Я уже собирался было вложить все полученные униары в эту грань, но вовремя одумался. Нет, все же не стоит тратить сразу все. Ведь неизвестно, что может потребоваться на создание нового хранилища для души Вайнории. Думаю, пока что одного такта будет вполне достаточно. Вот только... что же выбрать? Тщательно изучив все доступные свойства, решил для начала все же взять простую, но необычайно эффективную вещь — артефактные когти-лезвия Рогана. Во-первых, они зачарованы на 80-процентное усиление атрибутов, настолько же увеличится чувствительность моего слуха, а также свойства вампиризма чертовски полезного время боя не говоря уже о том, что благодаря моей неразрушимой дриариловой руке скрытые клинки будут сделаны из чистейшего дриарила, лучшего металла в древнире, способного резать обычную сталь подобно простой бумаге. Да и бонусы к урону от грани личное именное оружие, коллапс, на лезвие также будут распространяться. Так что решено. Внимание! Выбрано первое свойство лимрочной боевой формы, Дриариловые коктейли лезвия Рогана. Отлично. На этом пока остановимся и вернемся чуть позже, как только найдем осколку души Вайнории новое вместилище. Разорвав связь с Дриаром, я медленно поднялся на ноги, давая себе возможность привыкнуть к ощущениям от нового тела, а их от превращения из огромного дракона в обычного гуата было немало. Подняв ладони к лицу, долго рассматривал их, шевеля пальцами, а затем поднял голову и окинул взглядом пещеру, столько времени служившую моим пристанищем. Какая же она все-таки громадная! Или это я слишком маленький? Вероятно, все вместе. И сердце. Я прижал руку к груди. У меня теперь всего одно сердце так непривычно. И как только столь слабое существо оказалось способно победить меня? Хотя не стоит обманываться. Это ведь всего лишь маска, скрывающая истинную силу Лимрака. Тух. Тух. Тух. Тух. Встрепенувшись, я поднял взгляд на слабо бьющееся сердце Вайнории. Что ж, пора исполнить обещанное. Несколько раз мысленно активировав заклинание каменная стена, я повел ладонью вверх, и из задрожавшего пола стали выдвигаться ровные прямоугольные блоки. Нормируя их высоту, я сформировал ступени, ведущие прямо к пульсирующему органу и поднялся к нему. Вслушиваясь в угасающий ритм, я с нежной улыбкой прижал ладонь к сияющей плоти. Не волнуйся, любимая. Уже очень скоро ты обретешь свободу, и мы вновь будем неразлучны. Я не мог оторвать взгляд от необычных серых глаз с легким оттенком зеленого, выразительно очерченных по краю черным ободком. Красивые губы сложились в легкую улыбку, пальчики с аккуратным маникюром скользнули к лицу, убирая за ухо упавшую на щеку прядку светлых волос, И «Я слышу...» Виски прострелила резкой болью, и я пошатнулся. Прижав руку к голове, тяжело задышал, чувствуя, как быстро бьется мое сердце. Ш... «Что это?» «Вайнория?» «Нет. Она ведь была драконом». «Тогда кто?» Кажется, будто я, словно наяву, чувствую быстро улетучивающийся аромат свежей малины с клубникой и ощущаю губами прикосновение к нежной коже. Чьи это воспоминания? Несколько мгновений спустя все исчезло, не оставив и следа, и в груди словно раскрылась ледяная дыра, пустившая холод по венам. Чуть помедлив, я вновь прижал ладонь к Вайнории, Закрыл глаза и позволил крохотной частичке ее души проникнуть в мое сознание. Как и всегда, нам вместе следовало понять, что же может стать ее новым пристанищем. И мы нашли решение. Убрав руку от сердца, я отступил на шаг и задумался. Отдав Вайнории всю свою пустарную энергию и миллион униаров при помощи древней магии, что была известна лишь Сазаримом, Я дал ей возможность перенести осколок своей души абсолютно в любой предмет. Вопрос лишь в том, каким именно он будет. Я опустил задумчивый взгляд на дриариловую ладонь. Коллапс? Лезвие Рогана? Нет, думаю, это будет не лучшей идеей. Он часть моего тела, поэтому эффект от подобного слияния душ невозможно будет предсказать. Это не тот случай, когда стоит рисковать. Так что лучше выбрать другой физический объект. Возможно, дриар? И тут меня озарило. Нет, не дриар. Я жестко ухмыльнулся. Миг активации второй кожи и мое тело покрывает верное боевое одеяние. Потянувшись за правое плечо, моя рука, словно влетая, легла на рукоять Халдерна и крепко сомкнулась на ней. Насладившись шелестом покидающего ножны лезвия, я положил сверкающее, отдающее благородное синевое лезвие на дриариловую ладонь и скользнул взглядом от печати мастера в основании гарды до самого острия. Мы будем с тобой единым целым, моя любимая Вайни, и лишь вместе мы нанесем Кальмуару последний удар. Такова наша судьба, и ради нее мы поддерживали жизнь друг в друге все эти бесчисленные столетия. Так давай же откроем ей сердца и примем ее со всей честью нашего рода. В почтении склонив голову, я протянул меч рукоятью вперед, и величественное сердце Вайнории засверкало ярчайшим крововорозовым сиянием, и все вокруг задрожало от триумфального громоподобного боя, сотрясающего костяную гору до самого основания. Тух-тух! Тух-тух! Тух-тух! Тух-тух! Тух-тух! тух взлетел с моих рук и воспарил в воздухе острием вниз напротив огромного бьющегося куска плоти, окутанный вливающейся в него силой своего хозяина и той, кому он вскоре отдаст свою железную плоть, пропитанную кровью бесчисленных врагов. Тух-тух, тух-тух. Объятая, обжигающей пустарной энергией сердца Вайнории внезапно вспыхнуло и распалось на пульсирующее облако силы и магии, что были порождены жизнью, душами и воспоминаниями самых могущественных существ, Готовых их отдать абсолютно все ради того, чтобы во что бы то ни стало исполнить обещанное. Тух-тух! Тух-тух! По глазам резанула ослепительная вспышка, и все неожиданно погрузилось в полнейшую тьму и тишину. Я медленно открыл глаза, приподнял голову и устремил взгляд вверх. Сердце Вайнории исчезло? и на ее месте остался парить прекрасный источающий силу меч, выполненное из необычного металла черно-синее лезвие, в глубинах которого казалось клубиться темный перламутровый туман, обтекающий тускло сверкающие мистическим сиянием древние руны, тянущиеся по клинку от рукояти. В центре изящной гарды был искусно выплавлен оттиск высокой башни, которую обвивает свирепый черный дракон со скаленной пастью, хищно распахнутыми крыльями, и горящими кроваво-алыми очами. Мой взгляд скользнул по обмотанной драконьей чешуей рукояти выше, и я не смог отвести глаз от такого новосталью темного янтаря, в котором горел словно живой, отливающий серебром вертикальный зрачок. Я поднялся на ноги, и меч плавно поплыл ко мне, опустившись на протянутые к нему ладони. Пальцы сомкнулись на удобной рукояти и почувствовали ее пульсирующее тепло, напоминающее биение сердца, в то время как дриариловая ладонь ощутила смертоносную прохладу, коей было наполнено черно-синее туманное лезвие. Внимание! Задание сердца Вайнории выполнено. Вы исполнили данное вами слово, и осколок души Вайнории обрел свое новое пристанище, сохранив сияние памяти. Отныне владыка драконов Горгонор всегда будет рядом с возлюбленной, и вместе с ней они, наконец, совершат свое долгожданное возмездие. Награда — Дриариловый меч Вайнория. Затаив дыхание, я потянулся мыслью к этому великолепному оружию. Дриариловый меч Вайнория. Осколок души владычицы драконов Вайнории многие века бережно хранимый ее возлюбленным Гаргонором, обрел новое вместилище, и та, что когда-то была могущественным Сазаримом, смогла переродиться. Отдав абсолютно все доступные силы новосотворенному мечу, она закалила его в пламени своей древней души, обогрила острейшее лезвие в чистейшей любви к своему избраннику и напитала ужасающей ненавистью к единственному врагу, обрекшему их на вечное страдание. И лишь уничтожив и поглотив того, кого именуют кальмуаром, Вайнория, наконец, сможет утолить свою бесконечную жажду смерти и обрести долгожданный покой. Но до тех пор всякий, кто рискнет стать владельцем этого могущественного меча, станет рабом его желания, обреченным на вечные поиски кальмуара. И только в руках своего возлюбленного Гаргонора Вайнория способна забыть о всепоглощающей ненависти, что пульсирует в ее глубинах. Ранг 7. Дриариловый ранг. Урон 16650. 300% от самого развитого атрибута владельца на данный момент. Учитывая бонусы ловкость, 3654 плюс 300% равно 14616. Плюс показатель силы – 2034. Прочность. Неразрушим для обычного оружия. Для оружия соответствующего ранга прочность лезвия составит 1 миллион единиц. Особые свойства. Первое. Клинок одинаково опасен для всех видов существ. Второе. Смена формы. При трансформации владельца изменяется согласно новому образу, подстраиваясь под новые габариты и особенности. Третье. Привязанность. Даже не будучи рядом с владельцем, по первому же зову прилетает прямо к нему в ладонь. Четвертое. Вампиризм. 80% от нанесенного врагу урона преобразуется в регенеративную жизненную энергию, которая перетекает к владельцу. Пятое. Испепеление. Меч способен преобразовывать пустарную силу владельца и выпускать потоки испепеляющего пламени Сазарима, наносящие плюс 300% урона от затраченного количества пустаров. 6. Вайнория. Будучи единым целым со своим владельцем, приобретает схожую с ним лимрачную суть и способен поглощать тело любого побежденного мертвого существа, и трансформироваться в абсолютно новое, уникальное оружие, соответствующее сути пожранной жертвы. Данное свойство является особой гранью, и от ее развития будет зависеть количество доступных жертв, которых будет способно поглотить Вайнория. Также градация развития Вайнории дороже стандартной. Так, первый такт освоения грани, позволяющий получить возможность поглотить первое существо, обойдется в 1 миллион униаров. Второй такт, соответственно, в 2 миллиона, третий в 3 миллиона, четвертый в 4 000, и так далее, вплоть до сотого такта. Внимание! Уникальная стотактовая грань ⁇ Личное именное оружие сквозь огонь и воду Халдерн ⁇ преобразуется в личное именное оружие сквозь огонь и воду Вайнория. На 200% от атрибута ⁇ Сила ⁇ увеличивается урон меча Вайнория. Общий итог на данный момент 16650 плюс 6102 равно 22752. Я с шумом выдохнул, скопившийся в груди воздух и улыбнулся. Меч достойный Лимрака. Перехватив рукоять, я разрубил воздух черно-синим лезвием и с наслаждением вслушался в звенящую песнь Дриариловой стали, чувствуя пульсирующее биение Вайнории единое с ударами моего собственного сердца. Мы обрели свободу, и теперь нас ничто не остановит. Бойся же нас, кальмуар, ибо мы идем за тобой. Пламя безудержной ярости заставило наши сердца биться быстрее. Кальмуар, создание, рожденное троллиарией, Искривив губы, я ринулся в глубины воспоминаний, что стали моими, и тщательно изучил каждое, в котором встречался этот пастухар. Талер, Лютер Рич, Орлин Даймин, Легратос, Флодигард, Шагриард, Рейтерфолл, Силзверы и Силпаты. Древние, Хранители Светочи, Дравырин, Сияющие, Сазыримы, Колыбель, Восхождение. Жадно впиваясь в клочки столь ценной информации, я пытался сплести их воедино. Но мне не доставало важных кусочков пазла, чтобы разгадать то, что же именно скрывается за личиной этого мерзкого безжалостного выродка. Увы, от моих собственных воспоминаний остались лишь блеклые тени, ведь я отдал их все, лишь бы сохранить жизнь своей любимой. Но даже несмотря на это, тех крох, что от них остались, хватило, чтобы понять одно. Кальмуар намного древнее, чем я мог себе представить. Скорее всего, он древнее не только Лигратоса, но и всего Архиона. И даже если он вновь явился в Древнир где-то на стыке Дикой Эпохи и Эпохи Силы, судя по тому, что стоячий костяк Вайнории, заточенный в тело Сазарима, полностью покрылся землей до самого черепа, и вокруг разрослись леса Глухолесья, минуло не одно тысячелетие». Выходит, Кальмуар существовал еще в эпоху древних? Или... Мое сердце похолодело. Или Кальмуар и является одним из древних по какой-то причине, оставшимся здесь и не ушедшим вслед за остальными? Безумный древний, недостойный пройти через врата за своими собратьями, что захлопнули двери прямо перед его носом? Жуткая теория. Однако почему-то только от одной мысли об этом меня охватывает необъяснимый ужас, сковывающий тело и душу. Что это? Бессознательные чувства Гарганора? В этой догадке есть зерна истины? Я нахмурился. Вот только кое-что не складывается. Если Кальмуар действительно так могущественен... Тогда почему он столь слаб? Ведь Талер сражался с ним практически на равных, но в нашей с ним схватке он играючи сковал меня вместе с Вайнорией, да еще и призвал того Сазарима к Талху. Что же мешает ему вновь созвать свою армаду ночи? И тут я замер изумленно вскину в брови, потому что он не может. Хранители светочи ведь поклялись во что бы то ни стало сохранить сияние светочи, как бы ни был силен мрак ночи. Сидиус ведь говорил, что башни используют силу кристалла и жизненную силу хранителя, чтобы создать барьеры и сдержать исчадия ночи. Получается, после падения драконов кому-то все-таки удалось изгнать приспешников пастухара за границы обжитых земель? И не только изгнать, но и как-то заточить самого кальмуара? Он ведь говорил после возрождения что-то про еще один подарочек от старых друзей. Видимо, имелись в виду те, кому удалось его не свергнуть. Но не свергнуть не значит победить. И вот спустя столетия он нашел способ вернуться. Вот только теперь приходится по крупицам возвращать себе былое могущество. Лядь. Поэтому-то ему и нужна война между сил зверами и силпатами. Тварь хочет вновь отожраться униарами. А затем, как следует ослабив защитников Архиона и Хространхолма, он перебьет Хранителей Светочи, разрушит башни и освободит свою армаду ночи, чтобы затем завершить то, что начал в далеком прошлом. Уничтожить Древнир, чтобы сломать врата древних и уйти вслед за ними, завершив свое восхождение. Я до хруста стиснул кулаки. «Видимо, именно поэтому Баглорд и явился ко мне со своей просьбой. Ведь если Кальмуар совершит задуманное и уничтожит всю жизнь в Древнире, то поток душ в Гладархан, мир умирающего солнца, оборвется навсегда. Нельзя ему этого позволить». Резко развернувшись, я вложил Вайнорию в ножны и направился к выходу из опустевшей пещеры, что когда-то была живым сердцем Костяной горы. Пора закончить эту глупую войну с силзверами и уничтожить Кальмуара, пока он еще не вошел в полную силу.